Глава 4. Лихорадка. Трудно сказать, как далеко пришлось нам идти и сколько минуло ночных страж, прежде чем мы добрались до места назначения. Знаю только, что я начал спотыкаться через некоторое время после того, как мы свернулись с главной дороги. У меня это стало вроде хвори. Так бывает, когда больные люди кашляют и никак не могут остановиться. Другие же не в состоянии сдержать дрожь в руках. Так вот я все спотыкался и спотыкался делал несколько шагов и снова спотыкался, и потом еще и еще раз. И если я на мгновение задумывался о чем-нибудь, кроме как о собственных шагах, так сразу же носок левого башмака цеплялся за пятку правого. А мысли мои с каждым новым шагом разбегались в разные стороны. Среди деревьев по обе стороны от тропы мерцали светлячки, поэтому я длительное время предполагал, что свет впереди – это всего лишь скопление этих насекомых и не спешил. Потом, как мне показалось, неожиданно мы очутились под тенью крыши, где мужчины и женщины с желтыми фонарями в руках передвигались между длинными рядами застеленных коек, переходя от одного больного к другому. Женщина в черной одежде позаботилась о нас двоих. Она привела нас к тому месту, где стояли обитые кожей кресла и горел огонь. Только тогда я понял, что на самом деле ее одежда была ярко-красного цвета с красным же капюшоном. и на краткий миг мне почудилось, будто передо мной стоит Кириака. «Твой друг очень болен», — сказала она. «Ты не знаешь, что с ним?» Тут солдат покачал головой и ответил. «Нет, я даже не знаю, кто он такой». От удивления я не мог вымолвить ни слова. Она взяла меня за руку, но отпустила, потом взяла за руку солдата. «У него лихорадка, у тебя тоже. Теперь, когда пришла летняя жара, с каждым днем становится все больше больных. Надо кипятить воду, которую пьешь, и беречь себя от вшей. Надо сохранять чистоплотность. Она обернулась ко мне. У тебя множество мелких порезов и ссадин, причем некоторые нагноились. Осколки камней? Не, я один болен. Я привел больного товарища. Удалось мне выдавить из себя. Вы оба больны, так что вы привели друг друга. Сомневаюсь, чтобы вы добрались сюда по отдельности. Ну так что, в тебя кидали камнями? Оружие неприятеля? Да, камнями. Но то было оружие друга. Хуже всего, как мне говорили, это когда в тебя стреляют сзади. но сейчас меня больше всего тревожит лихорадка. Она замялась, переводя взгляд солдата на меня и обратно. Мне хотелось бы вас обоих уложить на больничные койки, но сначала вы должны вымыться. Она хлопнула в ладоши и подозвала коренастого мужчину с бритой головой. Он взял нас за руки и повел куда-то, потом остановился, поднял меня и понес, как я носил когда-то маленького северина Через несколько секунд мы оказались голыми и сидели в ванне, наполненной водой, которая подогревалась раскаленными камнями. Коренастый облил нас водой, потом заставил вылезти по одному. Он настриг нам волосы, после чего мы еще некоторое время отмокали в воде. «Значит, теперь ты можешь говорить?» — обратился я к солдату. При свете лампы я увидел, как он кивнул. «Почему же ты не отвечал мне, когда мы сюда шли?» — спросил я. Он заколебался, слегка шевельнув плечами. «Я думал о многом. Да ты и сам-то не говорил. Ты показался мне усталым». Однажды я спросил, почему бы нам не остановиться, но ты мне не ответил. «Мне все кажется наоборот», — сказал я, — «но, возможно, мы оба правы. Ты помнишь, что было с тобой до того, как я тебя нашел?» Вновь повисла пауза. «Я не помню даже того, как встретился с тобой. Мы шли по темной тропе, ты был рядом со мной. А до того?» «Не знаю. Наверное, музыка и долгий путь пешком сначала при свете солнца, потом в ночной темноте. Этот путь мы проделали вместе. Ты ничего больше не помнишь?» Помню полет во тьме. Да, я был с тобой, и мы очутились там, где солнце висело прямо над головой. Впереди был свет, но когда я ступил в этот свет, он превратился во тьму. Я кивнул. Ты не совсем хорошо тогда соображал, понимаешь? Иногда в жаркий день кажется, что солнце стоит прямо над головой, а когда оно опускается за горные вершины, то наоборот, будто наступила ночь. А свое имя ты помнишь? Он обдумывал мой вопрос несколько секунд. Наконец грустно улыбнулся. Я потерял его где-то по дороге, так сказал Ягуар, который набился в проводники к козленку. Мы не заметили, как к нам снова подошел коренастый человек с обритой головой. Он помог мне выбраться из ванны, дал полотенце и одежду и вручил брезентовый мешок с моими вещами, от которого сильно пахло дезинфекцией. Днем раньше я пришел бы в бешенство, если бы меня на миг разлучили с когтем. В тот вечер я вряд ли даже осознавал, что на время лишился когтя, пока мне его не вернули. Однако я удостоверился в его целости, только очнувшись на койке под плетеным пологом. Коготь мерцал в моей руке мягким почти лунным светом, да и формой он походил на полумесяц. Я улыбнулся мысли о том, что его бледно-зеленое свечение является отражением солнечного сияния. После первой ночи, проведенной мною в Сальтусе, я проснулся с ощущением, будто спал в дартуаре учеников в нашей башне. Теперь же возникло то же самое чувство, но наоборот. Я спал и во сне обнаружил, что тенистый лазарет с тихими молчаливыми фигурами и покачивающимися фонарями – все это не более чем галлюцинация. Я сел на койке и огляделся. Чувствовал я себя хорошо, в сущности лучше, чем когда-либо прежде. Мне было тепло, и я будто светился изнутри. Рожь спал на боку, его рыжие волосы слиплись, рот был приоткрыт, лицо расслабленное мальчишеское, лишенное обычной для него внутренней энергии. Через амбразуру башни я мог видеть, что снег запорошил старое подворье, свежевыпавший снег, на котором не было следов людей и животных. Но мне пришло на ум, что некрополь уже испещерён сотнями отпечатков, ибо мелкие существа, находящие там укрытие, любимцы мертвецов и их товарищи по играм, поднялись на свет в поисках пищи и развлечений на фоне этого нового ландшафта, предоставленного им природой. Я оделся быстро и тихо. Когда один из подмастерьев пошевелился, Я приложил палец к губам, потом поспешил спуститься по лестнице, вьющейся по центру башни. Лестница оказалась длиннее, чем обычно, и мне нелегко было ступать со ступеньки на ступеньку. Нас не удивляет сила тяжести, которую приходится преодолевать при подъеме, но мы считаем само собой разумеющимся, что эта же сила должна помогать нам при спуске. Теперь ее помощь отсутствовала или почти отсутствовала. Мне с немалым трудом давался каждый шаг вниз, Причем я опускал ногу так, чтобы не подлететь вверх при ударе подошвы о ступеньку. Каким-то сверхъестественным чутьем, присущим нам во сне, я осознал, что все башни цитадели наконец поднялись и пустились в странстве за пределы сферы Дис. Мне стало хорошо при мысли об этом, но все же хотелось пойти в Некрополь и поохотиться на лис и на сух. Я стал торопливо спускаться, но вдруг услышал стон. Лестница более не вела естественным образом вниз, но переходила в каюту, Так же, как лестница в замке Балдандерса тянулась вдоль стен комнат на разных уровнях. То была комната больного мастера Мальрубиуса. Мастерам предоставляли просторные апартаменты, однако эти намного превосходили реальные размеры его каюты. Две памятные мне амбразуры многократно увеличились и походили теперь на глаза горы Тифон. Кровать мастера Мальрубиуса поражала своими размерами, но тем не менее терялась в громадном помещении. Над мастером склонились две фигуры. Хотя их одежды были темными, меня удивило их разительное отличие от плащей цвета сажи, атрибута нашей гильдии. Я приблизился, и когда я оказался на таком расстоянии, что мог слышать натужное дыхание больного, они выпрямились и повернулись ко мне. То были Кумиана и ее прослужница Мэрин, две ведьмы, которых мы встретили на вершине гробницы в разрушенном каменном городе. «О, сестра, наконец-то ты пришла!» – проговорила Мэрин. Тут я понял, что больше не ученик Севериан, как считал прежде, а Текла в его возрасте, то есть лет 13 или 14 Я совершенно растерялся, не из-за моего девичьего тела или мужского наряда, который мне даже нравился, но из-за неожиданности этого преображения. Я также чувствовал, что слова Мэрин – своего рода заклинание, ибо прежде Севериан и я присутствовали вместе, но она каким-то образом увела его на задний план. Кумиана поцеловала меня в лоб, после чего вытерла кровь со своих губ. Хотя она не произнесла ни слова, я поняла. Этот поцелуй означает, что я в некотором смысле стал и моим солдатом. «Когда мы спим, — сказала мне Мэрин, — мы перемещаемся из сиюминутности в вечность. Когда же мы просыпаемся, — прошептала Кумиана, — мы теряем способность видеть то, что за пределом настоящего момента. Она никогда не просыпается, — гордо сообщила Мэрин. Мастер Мальрубиус пошевелился и застонал, Акумиана взяла графин с водой со стола, стоявшего у изголовья, и налила немного в стакан. Когда она ставила графин на место, в нем шевельнулось нечто живое. Почему-то мне почудилось, что это унгина. Я отшатнулся, но в графине оказался геффор размером не больше моей ладони. Его серое щетинистое лицо прижималось к стеклу, голос походил на мышиный писк. Порой гонимые фотоновыми штормами, засасываемые в воронку галактического смерча, по часовой стрелке и против, мы часть вместе со светом по темным морским просторам, очерченным нашими серебряными парусами. Наши демонические зеркальные паруса, наши мачты высотой сотни лик и тонкие как нить, как серебряные иглы, вышивающие звездный свет и сами звезды по черному бархату небосвода, наполняются ветрами времени, которая несется, что есть мочи. Кости мы в горло. Пена, летучая пена времени, слетает на побережье, где старые мореходы не могут больше удержать свои кости, Вдали от беспокойной и неутомимой вселенной. Куда она подевалась, госпожа, от рада моей души? Ушла на гребне приливной волны водолея, весов и стрельца. Ее уже нет. Уплыла в своей лодочке, ее сосцы прижаты к черной бархатной крышке. Ушла, навечно уплыла под парусом прочь от берегов, омытых звездами, от сухого покойного мелководья привычных миров. Она сама есть собственный корабль. Она изваяние на носу корабля. Она капитан. «Боцман! Эй, боцман! Поднять якоря! Матрос, натяни канат! Она оставляет нас позади! Не мы оставляем ее! Она в том прошлом, которого мы не познали и в будущем которого не увидим! Выше подними паруса, капитан, ибо вселенная опережает нас!» На столе рядом с графином стоял колокольчик. Мэрин позвонила, будто стараясь заглушить голос Гефора, и тогда мастер Мальрубиус смочил губы водой из стакана. Мэрин взяла стакан вылила оставшуюся воду на пол и водрузила его вверх дном на горлышко графина. Геффор замолчал, но вода разлилась по полу, пузырясь, словно подпитываемая каким-то скрытым источником. Она совсем ледяная. Я смутно представила, как рассердится моя гувернантка из-за того, что я промочила ноги. На звонок пришла служанка, горничная Теклы. Ее ноги с содранной кожей я осматривал на другой день после того, как спас Вадалуса. Она выглядела моложе, какой, наверное, была, когда Текла еще не вышла из детского возраста, но ее ноги уже успели освежевать, и под ним хлистала кровь. «Прости», — сказал я, — «я очень сожалею, Ханна. Не я сделал это, а мастер Гурлу и кто-то из поднастерьев». Мастер Мальрубиус сел на кровати, и я впервые увидел, что его ложе было сработано в форме женской ладони, пальцы которой выглядели длиннее всей моей руки, а ногти походили на огромные когти зверя. «Ты в полном порядке», — проговорил мастер, будто умирал не он, а я. «Или почти в порядке». Тут пальцы его дланеобразного ложа начали медленно сжиматься, но он выскочил из кровати и попал прямо в воду, которая теперь доходила до колен, и встал рядом со мной. Пес, мой старый добрый трискель, очевидно, прятался под кроватью или просто забился в дальний угол, подальше от всех. Теперь же он выскочил к нам, расплескав воду передними лапами, и стал продвигаться, расталкивая воду своей широкой грудью и радостно полаевая. Мастер Мальрубиус взял меня за правую руку, кумяна за левую, и они подвели меня к одному из громадных окон глаз горы. Передо мной предстала та же картина, что и прежде, когда Тифон водил меня туда. Мир расстилался как ковер, и можно было видеть его весь целиком. Только теперь он производил гораздо более величественное впечатление. За нами сияло солнце, лучи которого словно многократно увеличивали свою мощь. Таинственная алхимия превращала тени в золото, и по мере того, как я вглядывался, каждый зеленый предмет приобретал более темный и насыщенный окрас. Я видел, как пшеница созревала на полях, как мириады рыб множились в морских просторах и разрастались питающие их водоросли на водяной глади. Поток воды, хлынувший из комнаты за нашей спиной, заиграл на солнечном свете и пролился из глаза многоцветной радугой. Потом я проснулся. Пока я спал, кто-то завернул меня в простыни, набитые снегом. Позднее я узнал, что снег доставляли с горных вершин на вьющных животных. и Меня трясло от холода, я жаждал вернуться в свой сон, хотя уже наполовину понимал, какое огромное расстояние отделяет меня от этого видения. Во рту я ощущал горький прикус лекарства, натянутый полок казался мне таким же твердым, как пол под ногами. Мимо меня сновали взад-вперед пелерины, валы одежде и с фонарями в руках. Они ухаживали за мужчинами и женщинами, Стонавшими во тьме.